Глава 8. Гвендалин. Хью отложил ложку и подвинул поближе белую фарфоровую чашку. Он молча и пристально изучал Гвендалин, не решаясь заговорить и смущаясь тем, что девочки тоже молчали. Гвендалин посмотрела ему в глаза и положила щёку на ладонь. Ну, скажи-то, вдруг улыбнулась она, словно подбадривая. Скажи, что я кого-то тебе напоминаю. и ты не можешь вспомнить, где видел похожее лицо. Или она вдруг распрямилась и помрачнела. Или я ошиблась. «Нет!» — Брит вскочила со стула, едва ли не опрокинув его. Чай расплескался по белой скатерти. «Нет, вы не ошиблись!» — горячо зашептала Брит, резко понизив голос. «Я не понимала, но вы сказали, и все прояснилось!» «Гвендолин, не могли бы вы убрать волосы от лица?» Гвенделинки внула и двумя руками отвела волосы назад, закрутив в узел. Только одна чёрная прядь упала на высокий лоб. Тонкие губы и нос, высокие скулы и нежная линия подбородка наконец сложились у Хью в голове в узнаваемый образ. Рядом вздрогнула Меган, крупно, ощутимо и по этой реакции Хью понял, что здесь нет никакой ошибки. Вы Гвенделин Леймис, вы полил Хью шале от собственной примоты. Ей спросить было тяжело, словно что-то наравилось стянуть ему рот и закрыть словом путь, но стоило увидеть, как медленно гвендалин кивает в ответ на заданный вопрос, и полегчало, словно он преодолел какой-то рубеж. "Да, я Леимис. Роус Леимис, мой брат-близнец", ответила она, и в голосе чувствовалось облегчение. Я знала, откуда-то точно знала, что это произойдёт. С того момента, как услышала, что Дроссельфлауэр пригласил вас посмотреть дворец, мало кто из гостей города удостаивался этой чести. Видьм он совсем отчаился. Я верила, что Роуус найдёт способ поговорить с вами. Так вы знали? ошарашно спросила Брит. Знали про призрак? Гвендалин покачала головой. Нет, а потому жажду расспросить вас, но я точно знаю, что Роуус здесь. что он не покинул марблет, что душа гиву не развеялась, между близнецами существует особая связь. Всё это время я знала, что Роус заперт в дворце и не сомневалась, что это дело рук Эдросиль Флауэра. Расскажите мне о том, что узнали вы. А я отвечу на все ваши вопросы так честно, как только смогу, обещаю. Меган открыла был рот, но поняла, что слова не идут ей на язык, потому она промолчала. Позволю Брит рассказывать за всех. Дело в том, что все мы с утра получили одну и ту же странную записку, и Брит в подробностях расписала всё произошедшее с момента пробуждения, и даже показала свою пригласительную карточку. Меган и Хью выложили на стол свои, чтобы их можно было сравнить. Увидев три одинаковых листа бумаги, Гвенделин понимающе усмехнулась. "Это ещё безобидная шуточка нашего мэра. Он вообще любит подобное. Ведёт себя порой как ребёнок." Меган снова замолчала, угрумя, уставившись в собственную чашку. Хью, заметив её мрачность, наполнил её чашку до краёв. Брит тем временем продолжил рассказ. Меган стало неуютно. С одной стороны, Брит точно воспроизводила подробности, но её рассказ избиловал такими красочными впечатлениями, Меган не могла вспомнить столько красок. Город как город, странный только. От Гвенделин, видимо, это не укрылось. Она наградила Меган каким-то понимающим взглядом, но не стала прерывать Брит. Тем временем Брит дошла в своём рассказе до описания дома мэра, обеда и самостоятельного осмотра. Дроссель-флауэр отпустил вас одних? От Брови Гвенделин изогнулись дугой. Вот это интересно. Почему он хотел показать нам дом, растерялся Хью. Господин мэр никого не пускает дальше обеденной залы, отрезвила Гвендалин. Многие пытались туда попасть, не только я. Никому из жителей города это не удалось, хотя официально там пустые покои и мастерская. Мастерская. И правда там есть, глухо сказала Меган. И что же в этой мастерской? Глаза Гвендалин горели. Пожалуйста, расскажите мне. Мне важно знать. Там картины, Брит тяжело вздохнула. Кисти, краски, холсты, пейзажи на стенах и призрак. Призрак Роузали, меса заключённый в большом зеркале. Он очень просил ему помочь. Понять не имеют только как. Гвендалин медленно выдохнула, крепко сжав в пальцах серебряную кофейную ложечку. Казалось, что ещё немного, и она согнёт её пополам. Зеркало, значит, прошептала она скорее сама себе, чем собеседникам. Стоило ожидать от человека, который так хорошо обращается со стеклом, придумал ведь способ. Вы о господине Мэри? осторожно спросил Хью. А о ком же ещё? В уголках губ Гвенделин залегли печальные складки. Дроссель Флауэр не смог смириться со смертью Роуза. Он бредил идеей удержать его рядом, всё твердил, что без него всё разлетится на осколки. Нельзя сказать, чтобы он был далёк от истины, и тем не менее он забрал все вещи Розы, которые только смог найти после пожара. Не оставил мне ничего на память о нём. Он слишком хорошо знает, как стереть человека из воспоминаний окружающих, но моя связь с ним слишком сильна. Близнецы особенные люди, я знаю. Неожиданно сказала Брит: "Мои братья, Брайан и Ри, близнецы, они в самом деле чувствуют друг друга совершенно иначе. Однажды они при мне о чём-то подобном говорили, мол, если умрёт один из них, второй не останется одиноким, потому что близнецы никогда не разлучаются до конца". Гвендалин улыбнулась ей: "Спасибо за эти слова и за то, что рассказали мне о Роузе. Одно тело чувствовать, а совсем другое знать и быть уверенной. «Вы упомянули пожар», — проговорил Хью. «Что за пожар? Вы ведь были на Дальней башне?» Задала встречный вопрос Гвендолин. Хью кивнул. Он начал догадываться, о чем спросит Гвендолин дальше. И точно. Не удивлюсь, что и в черном доме успели побывать. Вкратчиво поинтересовалась она. Она спросила про черный дом. «Мы видели его. Нам сказали, что там нет ничего интересного. Неудивительно». Этого дома теперь избегают, а когда-то он был самым красивым во всём Марблете, увитый цветами, со светлыми ставнями, к венделам вздохнула. В нём всегда кипела жизнь. Роус превратил нижний этаж в мастерскую и дни напролёт проводил за рисованием пейзажей, на которые его неизменно вдохновлял город. Дроссель Флауэр устраивал в его гостиной музыкальные вечера. Они неизменно были втроём. Rose, Drusilla Flower и Talas, и гибель Розы стала большим ударом для всех. Marbleт цвёл, пока цвела Роза и его брат, а потом начал медленно увядать. Удивительно, как много он держал в руках, хотя, казалось, не мог поднять ничего тяжелее кисти, настолько хрупким он был. Как он погиб? спросила Меган. Чуть подаваясь вперёд, её хмурость и нелюдимость точно ветром сдуло. Хью подумал, что образ правильный. Здесь и в самом деле было свежо, словно их обдувал лёгкий ветерок. Гвенделин помолчала прежде, чем решилась ответить. Птицы. Это были птицы. И не давая вставить ни слова, резко подняла руку и продолжила: "Я обещала ответить на ваши вопросы, и пришло время. Вы всё поймёте сами. А если не поймёте, то я объясню. Но есть что-то, что тревожит вас. Я не удивлена, что вы пришли ко мне. Я бы удивилась больше, если бы вы отправились к дол. Но рада, что этого не произошло. Дол мастерский, умеет сбивать с толку кого угодно, как и дроссель, которому она предана до кончиков ногтей. Спрашивайте. Воцарилась тишина. Вопросы толпились в головах, а начать никто не решался или не знал с чего начать. Хью решился. Первым делом мы хотели бы узнать про поезд, как и когда мы сможем уехать домой. Гвендалин покачала головой. К сожалению, я не могу обрадовать вас ответом, проговорила она. Поезда не будет. В каком смысле? опешил Хью. Нет такого ответа он определённо не ожидал. Мы Приехали на поезде, значит, он здесь ходит и хоть по какому-то расписанию, вмешалась Меган. Это же железные дороги. Разве вы видели эту железную дорогу хоть на одной карте? спросила Гвенделин, сцепив пальцы в замок. Хуью вспомнил ночь подсвеченную зелёными фонарями платформы и свои беспомощные попытки найти на карте ближайший населённый пункт. Нет, вынужден был признать он. такого маршрута я не видел, хотя карту изучал, всё потому, что на поезде можно только приехать. Так он устроен: появляется тогда, когда нужен, привозит гостей, пищу города. Пищу. Что? Кью Меган и Брит ошарашенно переглянулись. "Гвендалин, вы говорите какими-то загадками", сказала Брит. "Как может быть поезд который только привозит в город, которого нет на карте, но его жители утверждают, что он стоит на этой земле уже сотни лет. Какая пища? Тише. Гвендалин прижала палец к губам. Не то, чтобы здесь кто-то рад вашим вопросам. И мне самой сложно на них отвечать, хоть я пытаюсь. Поверьте, это звучит странно, даже жутко, но это на самом деле так. Вы можете обмануть вездесущую дол пройти мимо стражника, добраться до перрона и замёрзнуть насмерть, ожидая поезд, который никогда не появится. И на попутчиков рассчитывать не стоит. Случайные автомобили редко, когда окажутся на этом шоссе, да и то, его тут же прогонит прочь. Звучит как начало фильма ужасов. Попытался пошутить хю, но по спине пробежал холодок. Вот почему здесь нет кинотеатров. Вила подхватила шутку Меган. "Скорее, это страшная сказка", медленно произнесла Гвендалин. "Старая сказка о человеке, который так обиделся на весь мир, что ушёл и забрал с собой то, что казалось ему наиболее ценным: мечты, сны и радость. Было бы что красть, пожала плечами Меган. Гвендалин усмехнулась. В том и заключался план? И что же так обидело этого человека?" спросил Хью. В одиночество мир равнодушен к его чаяниям и надеждам. Волшебные сны, которые разбивались о реальность. Мир стал жить слишком быстро, время летело, люди черствели, и среди них ему не находилось места. Хотя он был талантлив, почти гениален во многих сферах: архитектура, живопись, музыка, но он рано начал понимать, что одного таланта недостаточно. Ему важно было созидать, оставить за собой что-то великое. Нет, жить в этом великом. А мир перестал нуждаться в великолепных храмах и дворцах, в вечных музыкальных произведениях и в рецептах, задающих традицию. Миру понравилось меняться и не зависеть ни от чего. Колеса прогресса набирали ход, а он оставался на перроне. Тогда он поссорился со всем миром сразу и ушел от него. В самом деле грустная сказка. Но причём тут мы? нахмурился Хью, потирая лоб. Скажите, вам снится скрипка? Не впопад это называлось Гвендалин. Преследует маниачнo-таинственный звук? Хью помедлил, но решил ответить честно. Да, снится уже много лет. Скрипка и калейдоскоп ярких огней. А мне снится скрипка и полёт на карусели, прошептала Брит и вдруг ахнула, прикрыв ладонью рот. Я часто слышала скрипку из окон часовни моего университета, пробормотала Меган, упершись взглядом в стол. Гвендалин печально посмотрела на них, на всех сразу и каждого по отдельности. Вот вам и ответ. Вы услышали музыку, а значит, рано или поздно ступили бы на эту землю. Это было неизбежно. В конце концов, вы уже вложили многое в его существование. Но это другая сказка. выпалило Брит. Про музыканта. Он увёл детей из города, потому что его обманули, оборвала её Гвендалин. И это бродячий сюжет. Вопрос только в размахе, с которым этот сюжет потом возвращается в мир, как резонирует и как проявляется в последствиях. Чего вы хотите? Брит вскочила на ноги и Хью схватил её за руку, опасаясь, что она натворит дел. Брит выглядела бледной, очень бледной и испуганной. Зачем вы рассказали нам всё это? Что вы от нас хотите? Зачем? Хочу помочь вам стать резонаторами, стать последствиями, покинуть марблет, воскликнула Гвенделин, тоже поднимаясь на ноги. Но за это вы должны помочь спасти Роуза, освободить его дух, но сначала вызволить из ратуши. Я буду с вами. Я сделаю всё, чтобы защитить вас от господина мэра и его последователей, но я прошу вас, верните моего брата. Мне это не под силу, но вы сможете. Почему мы? Что за чертовщина с этим поездом? И что за птицы взорвалась Брит? Если уж начали рассказывать, так рассказывайте всё от начала до конца. Гвенделин вздохнула. Что ж, вы уже знаете что-то о птицах? Да, от мистера Лайта, пробормотала Меган, про то, что птицы как-то связаны с поездом. Мистер Лайт и прав, и не прав одновременно. Будучи простым жителем Марблета, выполняющим свой долг и функцию, а по вечерам утешающимся игрой господина мэра, он, разумеется, не посвящен во все тонкости существования города. Но неудивительно, что он связал появление птиц с прибытием поезда. Эти события в самом деле следуют одно за другим. Птицы появляются каждый раз, когда приходит поезд, и случается несчастье. Почему? Почему? Не понимающий пробормотал абрит. Потому что в городе появляются гости, сказала Гвендалин. Гости всегда приезжают на поезде, а птицы чуют, когда появляется свежая кровь. Да что за птицы вообще? Не выдержал хью. Стервятники? Когда стервятники, а когда вороны, иногда орлы, иногда и синицы. Никто не знает, какие это будут птицы и почему, и откуда они прилетают, и никто не знает причину. Гвендолин покачала головой. «Если бы только могли предположить». Хью сощурился. «А почему кошмар? Это связано как-то с вашим братом? Птицы и стали причиной его гибели». Гвендолин помрачнела лицом. «Потом случился пожар. Я до сих пор не знаю, было ли это связано». С тех пор его поместье и закрыли вход. Горожане уверились, что птицы там и остались. И что, если разрешить туда попасть, то многих постигнет участь моего брата? "Но это не так", спросил Хью. "Я не знаю", с горечью покачала головой Гвендалин. "Меня туда не пустили и не пускают до сих пор. Вы слышали о Роузе хоть что-нибудь до того момента, как познакомились с ним?" "Я слышала от Кипа, хранителя карты", тихо сказала Меган. "Старина Кип", глаза Гвендалин увлажнились. Он так заботился о нас, обо мне и о Роузе. Птицы пришли вскоре после того, как Роуз закончил работу над картой мраблита. То, что кип взвылса стать её бесменным хранителем, это его дань памяти Роузу, чтобы с этой мозаикой не стряслось беды. Смешно, ведь сам Роуз был уверен, что это станет ещё одной площадью для ярмарок и гуляний. Ему нравились ярмарки. А теперь Его детище превратилось в музей. Кстати о ярмарках, вдруг вспыхнуло в голове у Брит. Рус сказал нам, что он дремал, а мы его разбудили. Мы сняли покрывало, и он проснулся и сказал, что он отражение и не знает, что происходило раньше, а точно таким же покрывалом накрыта карусель на Флауэр-сквер. Это может быть как-то связано. Гвенделин медленно кивнула. Её выразительное лицо побледнело. Карусель появилась уже после смерти Роуза. Дроссель, господин мэр, объяснил это так: городу нужно движение. Раньше движение создавал Роуз, но теперь понадобилось что-то ещё. Дом заперли, а карусель вынесли на площадь. Вот только я ни разу не видела, чтобы кто-то на ней катался. Стоит постоянно накрытая покрывалом. Я даже не знала, что там за фигуры, пока не заглянула в твои рисунки, Брит. И у вас нет никаких предположений? К сожалению, есть, вздохнула Гвендалин. Рисунки эти не все, но некоторые мне знакомы. Образы, н цвета, я видела подобное в набросках Роуза. Возможно, это была очередная его идея, точнее, их троих, о том, как сделать марблет ещё лучше, чудеснее, сказочнее. Но Роуз, Пагипа, Крусель так никогда не запускали. А я не думала раньше об взаимосвязи этих событий. Пока вы не сказали про покрывало, что можно с этим сделать? спросила Меган. Там, в ратуше это огромное трюмо. Разве можно незаметно его оттуда забрать? Нам даже покрывало не вынести. Давайте начнём с того, что неизвестно, как туда снова попасть, проворчал Хью. Допустим, что мы в самом деле решили идти и спасать дух Роуза из заточения. Хорошо. Понял. Принял. Вопросов не задаю. «Сходить с ума — так коллективно. Но кто дал гарантии, что господин мэр еще раз захочет пригласить нас и тем более разрешит ходить, куда нам в голову взбредет?» Покрасовался и достаточно. Он свой долг выполнил. «Не лишено смысла», — Брита вновь села и подперла лицо ладонью. «Но у нас есть два приятеля здесь, которые носятся с нами как с персонами особой важности. Наша домовладелица и Талос». Они регулярно посещают ратушу. Может быть, удастся с этой стороны зайти. Я поговорю с Дол. Раньше мне удавалось найти подход к таким особам. Я тоже. Слегка необычное, неплохо придумано, оценила Гвенделин. Может и получится. Но вот к Таллусу следует в таком случае отправить Хью. Почему? удивился Хью. Вы с ним уже успели найти общий язык? Разве нет? А у тебя есть преимущество перед всеми ещё и в том, что ты внешне похож на Роуза. И правда, вдруг прошептала Брит. Хью растерянно подёргал себя за прядь волос. Ну, вам виднее, конечно. Только чем это поможет? Расположить к себе? Рискни, хмыкнула Меган. Ну-ну. А я, пожалуй, продолжу дружить с простыми горожанами. В ратушу они меня, понятное дело, не приведут. «Но помимо дворца есть еще целый город». «Что ты имеешь в виду?» – не поняла Брит. Меган начертила пальцем в воздухе какие-то линии. «План эвакуации», – заявила она. «Я всегда в незнакомом месте смотрю на план эвакуации. Но вот беда. В Марплите придется начертить его самой».